Глава 56. Диана. 3 сентября 1939 года. Стаффордшир, Англия. Диана старается не смотреть на мосли. Если их взгляды встретятся, он догадается, что она наблюдает за ним совершенно подавленное, и тогда он может настолько пасть духом, что уже не поднимется. Она не позволит себе отчаяться. Она уже слишком многим пожертвовала, чтобы смириться с провалом. Нет, она позаботится, чтобы Мосли вознёсся, как она всегда об этом заботилась. Чемберлин продолжает бубнить по радио, но мысли Дианы далеко отсюда. Они не здесь, в уютной на вид, обшитой деревом библиотеки Вуттон-Лоджа, за французскими дверями, которые щебечут птицы и благоухают цветы. Её мысли... Не следует за словами исторического заявления премьер-министра на BBC, который она слушает вместе с бабой, Мосли и его детьми, Николасом, Вивьен и Микки, а также со своими сыновьями Джонатаном и Десмондом. Все они сбежали в Утон-Лодж на время войны вместе с отрядом нянь и, конечно же, рядом в детской «Малыш Александр». Война. Она с трудом может даже произнести это слово про себя. Вместо этого её мысли сосредоточены на стратегии. Как им с мужем оставаться в безопасности и в то же время готовиться к несомненной победе Гитлера, к тому чудесному времени, когда Мосли сможет, наконец, возглавить страну после переговоров и подписания мира? Эм уверяет, что вооружённые силы Англии не идут ни в какое сравнение с немецкой военной машиной, и Диана рассчитывает на это. Она не собирается участвовать в заговоре и мятеже, ничего такого. Но ей нужна схема, которая позволит убить двух зайцев одним выстрелом и вписать в план их радиостанцию. Трансляция заканчивается, все начинают расходиться по своим делам и заботам. Диана рассеянно похлопывает по плечу плачущую горничную, когда та проходит мимо, а затем шепчет успокаивающие слова Джонатону и Дэсмонду, которые кажутся озадаченными и испуганными одновременно. Легко ступая, она обходит увлечённых беседующих Мосли и Бабу, которые на период военного времени решили общаться цивилизованно, если не простить друг друга. Тишина и уединение. Вот что нужно Диане, чтобы продумать Следующие шаги. Моссль уже сделал один смелый и неверный шаг, последствия которого, как она опасается, ей придётся теперь улаживать, иначе они окажутся не удел на всю войну. 1 сентября, после ультиматума Чемберлена Германии, тем опубликовал заявление, в котором провозгласил, что война на самом деле ведётся из-за еврейских финансов и призвал членов БСФ донести до британцев важность мира. Эти слова могли бы понравиться Гитлеру, но не народу и не правительству, вступившей в войну Англии. «Интересно, британская разведка уже обратила внимание на это заявление», — думает она. Диана входит в кабинет, но там уже устроилась Вивьен. Она возвращается в гостиную и видит, что баба ушла, а Мосли стоит, глядя сквозь огромные окна на ухоженную лужайку. Она пятится на цыпочках, но деревянные половицы скрипят, и Мосли оборачивается. «О, Диана, это мне и нужна. Я обдумываю фразы для публичного заявления БСФ». Обычно Диана с удовольствием включается в обсуждение и предлагает записать мысли М, в основном чтобы иметь возможность смягчить послание и повернуть его как ей надо. Поэтому сейчас ей так тяжело ответить, дорогой ты уверен что это разумно в свете заявления чемберлена она не может заставить себя произнести объявление войны может лучше через несколько недель мосли вытягивается и подбоченивается словно он на сцене а она одна из его последовательниц члены бсф будут ожидать от меня указаний Мы уже много лет прокладываем путь к миру, и у них возникнет противоречие между тем, что просит их сделать наша страна, и тем, чего требует их совесть и их политическая партия. Понимаю. Она присаживается на край бледно-голубого дивана и съёживается. Инстинктивно она знает, как справиться с этой ситуацией. Хотелось бы при этом обойтись без утомительного спектакля, который ей устроит Мосли, но это вряд ли удастся. «Неважно», — напоминает она себе, — «это необходимо». Она продолжает. «Тебе лучше знать, дорогой. Ты всегда всё знаешь, и если ты чувствуешь, что членам БСФ нужно твоё наставление, они должны его получить даже ценой твоей собственной свободы». Тревога отражается на его лице. «Что ты имеешь в виду? Ценой моей собственной свободы?» Она разводит руками, словно показывая, что свобода и его убеждения несовместимы. «Ну, конечно, как фашистская организация, БСФ теперь под лупой у спецслужб, и они будут внимательно следить за нашей деятельностью и публичными заявлениями. В конце концов, то, что безопасно говорить в мирное время, во время войны могут счесть изменой». Но я знаю, что твоя верность своим соратникам сильнее, чем страх за себя, и ты сделаешь правильный выбор в пользу БСФ. Где знает, что Мосли не намерен жертвовать своей свободой ради БСФ. Как она и надеялась, её слова заставили его переосмыслить опрометчивое заявление. Он спрашивает: "Советуешь исправить наше предыдущее заявление?" М -м -м". она делает вид, что обдумывает его вопрос. Избегая критиковать его предыдущее выступление, она говорит. Думаю, стоит воздержаться от слов, что война идёт из-за еврейских финансов, учитывая, что Великобритания теперь официально вступила в бой. Возможно, вместо этого стоит констатировать, что война началась, и проинструктировать членов БСФ следовать распоряжениям правительства. Это поможет сбить британские спецслужбы с толка. «Блестяще, дорогая. Как всегда». Он кивает, соглашаясь с её предложением. «А возможно ли намекнуть, что БСФ продолжит функционировать и бороться за мир? Это не слишком рискованно? Пропаганда пацифизма ведь не вне закона? Нет, я думаю, это очень уместно». Он чмокает её в щёку, подходит к столу, берёт ручку и бумагу, начинает накидывать черновик. Посмеиваясь про себя, он бормочет. «Даже если мы хотим мира совсем не из-за пацифизма». «Я пойду, дорогой? Мне надо узнать, как Юнити», — говорит она, хотя и не собирается звонить сейчас в Германию. Она даже представить боится, как к такому звонку отнеслись бы британские спецслужбы, которые без сомнения следят за телефонными линиями. Как бы то ни было... Где-то глубоко в душе Диана подозревает, что если Юнити сказала правду во время их последней встречи в Байрейте, её младшая сестра уже вне досягаемости. «Юнити?» — переспрашивает Мосли и непонимающий хмурится. «Неужели он забыл о её сестре? Той, которая принесла столько пользы их делу, которая была так нужна для выживания БСФ и их будущего?» Диана не может до конца поверить, что Юнити улетучилась из головы Мосли. Забудет ли он однажды также и про Диану, если она перестанет быть полезной? «Она осталась в Германии, хотя фюрер и призывал нас уехать, помнишь?» — подсказывает она ему. «Ах, да», — отвечает он, не отрываясь от бумаг. «Насколько же он порой отталкивающий», — думает она. Встревоженная, Диана поднимается по винтовой лестнице в свою спальню. Добравшись до лестничной площадки, она слышит из своей комнаты звон бьющегося стекла. Она бежит на звук, опасаясь, что ребёнок ускользнул от рассеянной няни и поранился. Она распахивает дверь в собственную спальню и с удивлением видит бабу. Она хочет спросить, какого чёрта несчастная бывшая невестка Мосли делает в её святая святых, но напоминает себе, что им ещё долгие месяцы, если не годы, отсиживаться вместе в утон лоджи И тут Диана видит сваленные кучей плотные шторы, которые баба, должно быть, развешивала. Или, по крайней мере, баба хочет убедить Диану, что ради этого она проникла в её личное пространство. «Что случилось? Я слышала звон!» спрашивает Диана. Баба смотрит вниз, на пол, на ковёр, усеянный осколками стекла. Откуда, чёрт возьми, они взялись? И тут Диана понимает, откуда. Рамка с фотографией Гитлера, надписанной им собственноручно, которую Диана держала на своей прикроватной тумбочке, упала на пол и разбилась. «Случайно уронила», объясняет Баба, но не извиняется. Но Диана видит, что это вышло не случайно. И она понимает, что в обозримом будущем ей придётся столкнуться с врагами не только внешними, но и внутренними.